Глава тридцать Лея. Я напряженно смотрю на маму, понимая, что она еще не готова давать ответы. Но мне сейчас они нужны. Я хочу понимать, что тут происходит. Мне и так хватает впечатлений от снов с дядей, которые каждый раз рассказывают удивительные истории о том, что мой сосед оказался не совсем человеком. А тут еще и мама со своими секретами, которые меня раздражают. Я имею право знать, что у них происходит и зачем он приехал. Лея. Отец приехал, потому как дела фирмы стали ухудшаться. Начала она, хмурясь, а я просто стояла в полном шоке. Не знаю, что сказать. Он когда-то услышал от дяди, что у него сокрытое сокровище. Продолжала меня шокировать родительница. Вот он решил подправить свои дела. Но говорит, что потом все бы отдал. Ложился последний раз в убыточное предприятие и прогорел. Я смотрю на нее и понимаю, что ей стыдно, что когда-то вышла за такого человека замуж. Надеюсь, хоть о моем рождении она не жалеет. «Мам, там правда было что-то ценное?» спрашиваю пересохшими губами. «Если так...» то почему мне ничего об этом не сказал дядя? Ведь тогда мы бы смогли предотвратить воровство. Нет, не думаю. Дядя Степа ничего мне об этом не говорил. Даже в завещании ничего не сказано. Теперь у меня четкое понимание, что нужно обследовать полностью наш подвал. Лучше это сделать, взяв с собой мужчин. А как сказал дядя, ведь дедушка я его никогда не называла, для меня он был молод, Ему даже это нравилось. Можно доверять только семье Марка. Интересно, мама знает о секрете этого городка? Ма, а ты больше ничего от меня не скрываешь? Стараюсь зайти издалека. Нет, удивленно отвечает, но вижу по глазам, что есть тайна, но я не дам ей продолжать мне врать. Не ври. — Говорю достаточно спокойно, а мама смотрит на меня, поджимая губы. — Дядя Степа тебе рассказывал об этом городе. — Говорю утвердительно. Родительница тяжело вздохнула, прикрыла глаза и собиралась с духом, чтобы мне открыть тайну. А я терпеливо ждала, что же она скажет. — Ты сочтешь это бредом? — Хм, это непростой город и в нем живут люди, которые могут превращаться в мишек. И смотрят на меня так пронзительно, прося взглядом поверить ей. А я что? Я ничего. Понимаю ее полностью, ведь сама боялась с ней о таком говорить. Явно об этом не трубят на каждом углу. — А ты сама когда-нибудь вживую их видела? — спрашиваю напрямую. Нет, дорогая, и как-то не горю желанием. Нервно смеясь, отвечает мне. Я совершенно с ней согласна. Потраченные нервные клетки не восстанавливаются. Я лично на себе это прочувствовала. Очень рада, что мама наконец-то мне доверила тайну. ей нужно сказать, что довольно вовремя. Скажи она мне об этом раньше, я бы не поверила ни единому ее слову, Да еще и посоветовала бы обратиться к специалисту. Давно мы так не откровенничали. Переехав сюда, нам не хватало времени. Мама стала очень много работать, а я отделилась от нее. — А ты что, встречала их? — заинтересованно спросила родительница. — Я же не знала, имею ли право говорить о нашем соседе, ведь и влас с Натальей Алексеевной такие же. Тут же вспомнила, что дядя Степан просил верить этой семье. Мама же все равно уже о них в курсе. «Наши соседи», — ответила тихо, словно кто-то может нас услышать. Мама стоит, смотрит на меня с нескрываемым удивлением. Помню, как она реагировала на Власа. Он мне не зря казался таким загадочным. А родительница, поджав губы, хмурилась. «Так, ладно». «Никому больше не говори. И наш подвал нужно обследовать». Мама взяла себя в руки. «А с твоим отцом пусть разбирается полиция». «Ну да». Видела я, каким взглядом смотрел в лаз. «Я так подозреваю, ему нравится моя мама. Что касается меня, его опасаюсь. Но если с ним ей будет хорошо, мешать не стану». «Мам!» Мне снится дядя Степа. Он мне рассказал о секрете. Решила, что пора уже ей все рассказать, хоть с кем-то поделиться переживаниями. Может, снимешь медальон? Я за тебя переживаю, — взволнованно говорит родительница. Нет, он просил не снимать. Это единственная связь с ним. Когда я узнал секрет этого города, меня хотели убить. Рассказывал дядя Степа. Но Влас решил дать мне шанс Стать полезным. Я долго изучал их вид. С каждым поколением У них все меньше рождаются девочки, А значит, Меньше шансов найти истинную, От которой рождается Более сильное потомство. Он рассказывал мне секреты, Но было непонятно, Почему доверял именно мне. Когда спросила, то он попросил подождать. Время еще не пришло. «А как ты заточил себя в медальоне?» — спросила от любопытства. «В нем заключен только мой дух», — ответил мне сразу. «Но вот чтобы все получилось, пришлось найти ведьму». «Да ладно!» — шокированно вскрикнула я. «Ты хочешь сказать, что и они существуют?» «Ага» но их очень мало, поэтому Власу пришлось помочь мне. Вот чем дальше в лес, как говорится, тем страшнее. Но зато теперь понятно, как он смог это все провернуть. Мне было очень интересно слушать его. Скопилось много вопросов, на которые жду с нетерпением ответы. «Так ты искал возможность им помочь?» задаю очередной вопрос. «Да, но помимо этого...» Нашел интересный факт. Но договорить он не успел. Меня словно выкинуло из сна, что очень огорчило меня, ведь любопытство и воображение так и играло. «Очень интересно, что же нашел дядюшка?» Поддержала мое любопытство мама. «Но вот узнать сможем, только когда я вновь увижусь с ним во сне. Жаль, что не каждую ночь мы с ним беседуем».